Глава третья. Когда родители умерли, у нас не было ничего. Мы не просто потеряли дом, мы потеряли все, что было нашей защитой. Я тогда не понимал, как тяжело было Рашиду. Мне казалось, что все как-то само наладится, что дядя поможет, что соседи поддержат. Но жизнь не была такой простой. Никто не собирался вытаскивать нас, никто не собирался давать нам легкий путь. Мы остались одни, без дома, без родителей, без плана на будущее. У нас была только земля, сгоревшее пепелище, которое когда-то называлось домом, и брат, который взял на себя ответственность за всех. Мы начали с нуля. Ферму мы поднимали своими руками без чьей-либо помощи. Первое время мы спали в старом сарае, ели то, что могли вырастить, и работали без остановки. Вставали с рассветом, ложились за полночь, потому что другого выхода не было. Мы пахали, чтобы просто выжить. Тогда никто из нас не думал о будущем. Мы просто делали все, что могли чтобы дожить до следующего дня. Но даже в этих условиях Рашид понимал, что одной работы мало. Нам нужно было не просто физически строить ферму, но и развивать себя. Если ты не растешь, если не учишься, если не понимаешь, как устроен этот мир, ты обречен остаться на том же месте, на котором начинал. Каждый из нас выбрал свой путь. Рашид не учился официально, но он знал бизнес. Он изучил его сам, читал книги, спрашивал узнающих людей, искал связи. Он мог разобраться в любом вопросе, потому что знал, что от этого зависит наше будущее. Он стал лучше любого управленца, потому что жил этим. Алим выбрал экономику. Он понимал, что без грамотного финансового подхода даже самый успешный бизнес может рухнуть. Он разбирался в финансах, в распределении средств, и изучал налоговую систему и инвестиции. Именно он помог нам наладить систему, которая превратила хозяйство в прибыльный бизнес. Джалил пошел в управление. Он знал, как работают поставки, рынки, логистика и мог организовать все так, чтобы каждый процесс работал без перебоев. Он держал в голове тысячи мелочей, которые делали нашу работу стабильной. А я выбрал агрономию. Земля — это наше все. Она кормит нас, дает нам силу, но если ты не знаешь, как с ней работать, ты просто копаешь в грязи, надеясь на чудо. Но чудес не бывает. Я изучил состав почвы, знал, какие культуры куда сажать, Как ухаживать за растениями, как повысить урожайность. Если бы я не понимал этих вещей, мы могли бы потерять все, что строили. Учеба давалась нам нелегко. Мы работали, учились заочно, сдавали экзамены, пахали днем, а ночью зубрили. Но мы знали, зачем это. Мы не собирались быть просто фермерами. Мы строили свое будущее. Мы понимали, что если не будем развиваться, нас просто задавят как тех, кто не смог выдержать конкуренции. Со временем все изменилось. Люди, которые сначала смотрели на нас с жалостью, потом с удивлением, а потом с уважением начали признавать нас. Мы стали теми, кто поднялся с нуля, кто не сломался, не разбежался, а сделал все сам. Когда деньги пошли, когда мы начали зарабатывать больше, чем могли представить, я понял, мы сделали это. Теперь нам не нужно было просить ни у кого помощи, теперь нас уважали. Но даже все эти усилия не могли решить одну проблему». Вражду, которая висела над нами как тень. Мы могли зарабатывать, могли строить ферму, могли стать теми, кого уважали. Но прошлое не отпускало. Оно всегда было рядом. Оно шло за нами, словно волк, готовый перегрызть глотку в самый неожиданный момент. И тогда Рашид решил по-другому. Когда он вошел в дом и объявил, что перемирие заключено, я сначала не поверил. Это звучало слишком просто. Десятилетия вражды, смерть, ненависть, и вдруг мир... Это невозможно. Но потом он сказал главное. Они поставили условия. Один из нас должен был жениться. Я сразу понял, что он говорит о себе. Рашид никогда бы не позволил кому-то из нас связывать свою жизнь с женщиной, которую не выбирали сами. А если он уже принял решение, значит, отступать было нельзя. Мы с братьями не сразу это приняли. Впервые за долгое время у нас был настоящий спор. Мы не понимали, зачем он это делает. «Вражда была нашей реальностью, нашим укладом жизни. Мы привыкли, что их семья — это враги». Но он смотрел на нас холодно и уверенно. Сказал, что все уже решено, что это единственный способ остановить ненависть и не передать ее нашим детям. Я тогда впервые задумался о будущем, о том, что в этой войне нет конца, если кто-то не положит ей конец».